Случайным образом, благодаря какому-нибудь сбою в работе службы утилизации, получить доказательство существования тайного города? Не похоже. Не похоже хотя бы потому, что о подобном проколе узнали бы все великие дома. А если дело слишком деликатное? Вдруг люди или чуды решили все скрыть? Тоже не получается. Если высшие маги ордена или зеленого дома в курсе происходящего... Они сумели бы разобраться с профессором без лишнего шума. Старику устроили бы сердечный приступ или несчастный случай. Но уж никак не нападение грабителя. Выходит, вероятность того, что убийство санкционировано руководством чудов или людов, минимальна? А посему нужно поразмыслить над вторым вариантом — частная инициатива. Предположим, профессор ухитрился повздорить с кем-то из магов «Тайного города». «Не повздорить», — поправил себя Нав, «И не только профессор. Если на двери действительно висел сигнальный артефакт, убить планировалось обоих, и Лужного, и его гостя. Речь идет о группе лиц, и, вполне возможно, дело заключается не в ссоре, а в шантаже или переплетении интересов». «Стоп!» — Сантьяго хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же! Надо было сразу об этом подумать». Убийство было спланировано. Убийца ждал профессорского гостя и отправился на квартиру, как только тот появился. Так почему нельзя предположить, что дело не в заказчике, а в исполнителе? Что заказал устранение Лужного обычный чел, а вот нанять он ухитрился кого-то из жителей тайного города, решившего подработать на стороне. Похоже на правду. В любом случае, это ниточка. Сантьяго извлек из кармана пиджака телефон и набрал номер. Артега? Да, комиссар, вздохнул помощник. Вам скучно? Мне нормально. Полагаю, вы бездельничаете. Я нахожусь в гармонии с самим собой. Я размышляю о вечном. Не берите пример с князя Артего, это не приведет вас ни к чему хорошему. Он тоже находится в гармонии с самим собой? Он тоже размышляет о вечном. Я его понимаю, комиссар хмыкнул и перешел на деловой тон. «Артега, сегодня ночью убили профессора Лужного, Рудольфа Васильевича. Его адрес и анкетные данные есть у Лас-Вегасов. Ваша задача — проверить наемников тайного города, специализирующихся на заказных убийствах, и выяснить, не получал ли кто-нибудь из них заказ на устранение этого чела».